Глава двенадцатая. А, ага, он. Ладно, итак, слушайте сюда, сброд. Что я захер вам знать не нужно. Считайте меня папочкой, мамочкой или любым другим существом, что выше вас на десятка порядков. Это выяснили. Дальше. До этого для реализации моих планов решено было привлечь одного только Джона. На раз вы все теперь подружки. Да ему оказались нужны швабры. Я так и быть посвящу вас в детали. Я не швабра, заявила Маргарита. Ты рискуешь ей стать в буквальном смысле, если не заткнешь свой рот. Сейчас я говорю. Давайте послушаем. У меня плохое предчувствие, добавил с к у л а п за что удостоился злого взгляда девушки. Значит так. Основная задача у Джона была проста. Стремительный прогресс. Все шло и идет как и должно. Лан работал безупречно до тех пор, пока ты, тупая женская особь, не прикончила мою заглушку. Ты о чем? Ты об объекте Зеро?» По всей видимости, Маргарите ответ подсказала ч ь е ь ё потому что никакого другого, кроме того парня в лаборатории, я не могу представить на роль того, кого мой шепот магии одарил силой. О нем. Обозвали как обсоса, и он был не нарывым, а наверное сотым с чем-то не помню. Суть в том, что этих скороходов я наделал целый набор. Они должны были стать щитом для Джона, но ваши законы тупая гордость и и м бецилы с буквой С в табели считают, что могут решать за других. Он был опасен, он сошел с ума. Ты тупая сука! Внезапно Маргарита покрылась вязью электрических разрядов, после чего девушка упала, мелко трясясь. Он просто попросил п о б е й т ь со своей семьей Устав от постоянных тренировок. Вы же дебилы заперли его, словно он лабораторная мышь, рождённая лишь для вашего извращённого любопытства, а не талантливый пробуждённый. И тебя ещё называют благодетельницей нового поколения стражей? Абсурд. Если бы я изначально знала об источнике его силы, то не стала бы жертвовать его будущим. Крикнула девушка и сжалась, ожидая ещё один разряд. Самое скверное, что с подавляющим большинством о д а р ё н н ы х мной людей случились несчастья именно по причине их успехов. зависть, непонимание, еще какие-нибудь неизменные причины, вызванные и м е ю щ и м и а в т о р и т е т лицами, не позволяла им прогрессировать. Вот скажи мне, черная жица, сколько таких кадров ты прикончила своими руками? Я и с к у л а п посмотрели на девушку, но она молчала. По всей видимости, грех за ней немалый. А ведь С-ранговые пробужденные активно между собой общаются, о б м е н и в а я с ь информацией. И там вполне может быть порядочная цифра убитых. Молчишь? ч е г о так? Как просишь заткнуть пасть, не слушаешься, а как на неудобные вопросы отвечаешь, так воды в рот набрала. Запомни, чел, твоя сила полная лажа и стоит не больше, чем пушечное мясо из мосовки. Ну а так, как ты и твои подружки с яйцами извели одаренных, мне пришлось дать Джону возможность использовать допинг в критических моментах. То, что случилось на полигоне, больше не произойдет. Так что забудь о его убийстве. Отныне ты его главный телохранитель и спонсор по любому вопросу. Это ультиматум? Верно, он. Но ты не переживай. Тебе будет чем заняться далеко от Джона. Всем вам таким высокомерным, что решаете, кому жить, а кому нет. Теперь будет чем заняться. Но сперва вызовем нашего общего знакомого. В Стороне от нас сверкнул свет. А когда глаза вернулись в норму, мы увидели Дахаку в полной боевой броне, распространяющим жажду крови. Только мы с Маргаритой могли без проблем сопротивляться его намерению. Эсклаб у же сжал кулаки, чувствуя пугающую угрозу. Ну, допустим. А можно поподробней? А то моя не понимать и в замешательстве. Оружие, что держал Дахака, сейчас напоминало две пугающие своим видом косы с несколькими зазубренными лезвиями. Непонятный черный. И слегка блекующий материал, словно застывшая смола. Сомнений нет. У него полное снаряжение s с р а н г а что редкость даже среди таких как он. Даров, бродяга. Я поясню тебе за ситуацию. Будешь слушать или прибить тебя сразу? О, это же ты, этот хрен, что в башке Джона сидит. Но как там? Не жмет? Очень знаешь ли комфортно. Только я не там, я всюду и везде. Иначе как бы я выдернул тебя из норки без защитной животинки? Ты из убийщи этой животинки видел? Какая же она беззащитная! И что с напарниками моими там без меня будет? Уже мертвы. Ты был единственным, кто мог хоть как-то б а р а х т а т ь с я с ней. Остальные еще больше д н о чем ты. Замечу, это повод для гордости. Нанесуть. Я выдернул тебя по делу. ч е дело важное? Раз до невиновных людей под нож пустил. Да Хака был недоволен, но после своих слов замер, п р и с л у ш а в а я с ь к своему читю. ь Быстрый взгляд на Маргариту, и я заметил догадку в его глазах. А еще я ч у ю что сильно накосячил, да? Вот хочу т е б я тоже молнии жахнуть, но чувствую, ты улавливаешь тяжесть своего греха. Поэтому перейдем сразу к делу. Готов слушать. Жги, п р и в и д е н и е Дахака развалился на койке для пациентов и уставился в потолок. Хорошо иметь дело с сообразительными букашками. Итак, поскольку вы, горе боссы, заложали своим высокомерием и игрой во владык жизни, мои планы резко поменялись. Защищать мир некому. И это л о ж и т с я на ваши плечи. Забудьте о выходных. Теперь все букашки с р а н г а должны выйти за стены города на зачистку гнезд порождений магии и их прислужников. Сутки вы обязаны лишать жизни как минимум пять таких т в а р е й Это ясно? Если ты можешь атаковать на расстоянии. Почему сам не прикончишь всех? – спросила Маргарита. Лицо у нее было усталое, совсем не то веселое личико до знакомства с шепотом магии. Тот же вопрос. Чему такие сложности? Дахака повторил вопрос Маргариты. Я бы спросил то же самое. Действительно, почему он сам не разберется с порождением магии, если такой всесильный? Хороший вопрос. Ответ простой. Так неинтересно. б о р и т е с ь п р е в о з м о г а е т е цепляйтесь за жизнь. Иначе я прикончу вас всех сам. Это понятно? А что Джон? Он твоя главная пешка? Подал голос и с к у л а б Среди всех присутствующих, казалось, он пострадал больше всех. Ах да, Джон. Хорошо, что напомнил о нем. Ты, Аскулаб, должен будешь научить его всему, чего знаешь сам. За это я подарю тебе то, чего твоя морда так давно желала. А нас чем побалуешь? – спросил Дахака, закинув руки за голову. словно все происходящее не более чем праздный разговор. Ты пёс, похоже, совсем забыл свое место, верно? Он не должен был. Я с ч и т а ю с и л ь н е й ш и м пробужденным в регионе. С чего бы мне это на место указывали? Твоя правда. Ладно, пока меня тут не покусал один маленький, но да очень крутой друг, коротко объясню вам суть проблемы. Вы, очевидно, не знаете, что такое магия и каким образом она работает. в с я причина в том, что все люди А также мутанты используют чужую магию. Эта сила пришла вместе с четверкой беглецов из иных миров. А твоя магия значит принадлежит этому миру, верно? Даха, как а к всегда, послушал свое ч у т ь ё и не прогадал. Нет, магии не существует. Точнее у нас не магия в привычном понимании значения этого слова. Подробности и причины вам ни к чему. Скажу только, что я позволил магии нового мира разойтись и уже давно наблюдаю за прогрессом. Довольно занимательно хочу сказать. А сейчас все пошло по бороде, верно? Похоже, только до Хака не с т р а ш и т с я шепотом магии и способен говорить с ним на равных. Но как сказать? Появилась переменная, что вписывается в концепцию строения Вселенной и всех обитаемых миров. Это переменная Джон. Разве что я немного разбавил ее функциями. Для интереса. Суть в том, что та четверка вторжцев е н тоже в курсе этой переменной. И они хотят ее быстренько удалить, а этого, как вы понимаете, в моих планах нет. Значит, ты решил всех пробужденных и с р а н г а в рабов обратить? Чего не понравится им с небес на землю грешную во д н о ч а с ь е падать? з а у п р я м я т с я сбунтуют, п о д н о ж себя бросят, навлекая гнев твой. И вот еще что. д а х а к а в стал, в п е р е в в меня взгляд. Когда мои коллеги по рангу знают, что вот этот заморож главная причина. Среди недовольных найдутся безумцы, оторвать ему яйца, зришь в корень, черт дерзкий. Однако вот тут-то мне и пригодится твой п о д в е ш е н н ы й язык. Сейчас, в в е д я вас в курс дела, я отправлю тебя, госпожу черную жрицу, дружбанагиика и вообще всех пробужденных высших рангов в одно пустынное место, где поясню заплан ваших следующих действий. ч е будет жарко. Там ведь не только малыши будут, но и серьезные п е р ц ы вроде меня, да? Ага, весь цвета с рангом выше. Не вы одни моих детишек сгубили, в ужас я тих потенциала. Так что виновные будут работать, а кирабы, проклятые богом. Ты бог? К вашему счастью нет. Только по этой причине я р о д е ю за этот мир. Богу срать на отдельно взятый мирок, под его дланью вся вселенная. И кстати, на нее ему тоже насрать. Живите теперь с этим. Мне нужно время подготовиться, сказала Маргарита и активировала браслет. Но тот отключился. Внезапность, такая обожаемая вами черта, эсранговые. В эту игру могут играть двое, не знали? Сейчас не вы хозяева положения. Так что не б е с и т е меня и делайте, что велю. Он прав, Марго. Мое ч у т ь е вопит, что наши жизни больше нам не принадлежат. Так что расслабься и плыви по течению. Я не могу этого принять. Значит, ты умрёшь от его руки или руки Джона, чтобы ты и не думала, на что бы не да надеялась. В итоге мы пришли к сценарию, где он нам враг. Некогда думать, но я милостивый. Я дам вам десять минут, после чего с к о м а н д у ю отправления. Предупредите там кого хотите. Какая морока! произнес Дахака и активировал свой браслет. То же самое сделала Маргарита. Оба с т р а ж а полностью сосредоточились на этом и не обращали на нас внимания. Походу у них слишком много дел, чтобы отвлекаться на нас. Скажи мне, Джон. Когда все п о ш л о на п е р е к о с я к будешь? Эскула протянул мне какой-то напиток. Я его принял без задней мысли. Если бы он хотел меня отравить, то сделал бы это раньше. С того момента, как ты пытался забрать мою магию, магии нового мира попытался заблокировать магию нашего, поэтому ничего не вышло. Какой же очевидный ответ! Парень усмехнулся своему выводу. Другие миры, все сильная сущность, чужая магия – это все многое объясняет. А ты, что обо всем этом думаешь? Проблемы. Моя жизнь круто развернулась, и ее поток несет меня в неизвестном направлении, где я периодически натыкаюсь на несокрушимые скалы. Последние слова я сказал, указывая на Марго и Дахаку. Мы все слышим? Дахака погрозил пальцем, даже не посмотрев в мою сторону. Теперь я должен тебе отдать все, что имею. Как иронично. Столько труда, так много лет исследований. На в и т о г е оказалось, что я добывал это не для себя, и ко всему прочему, оно не являлось частью нашего мина. Звучит не слишком справедливо. Не думаю, что я смогу это принять. Пусть шепот магии обломится. Честь дороже. Мне действительно было жалко искулапа. Если так подумать, то он никогда не ставил меня ниже себя, просто держал дистанцию как старший с младшим, с младшим, который имел все шансы стать ему равным. т н даже у тебя выбора нет. Кончишь не хочешь, а помощь принять придется. Ты теперь такой же в е д о м ы й как и все мы. Смирись с этим. Скалпель ь дело говорит, сказал Дахака, оказавшись рядом с нами. Все, Джон, в р е м я н а и с х о д е Встретимся позже. Я о тебе местным боссом не говорил, но запись они просмотрят и все сказанное нами возьмут на карандаш. б у д ь г о т о в к проблемам. Думаю, с этого момента можешь гнать любую чушь от моего имени. Твое слово это мое слово. Пользуйся, я сегодня щедрены привилегии. С этими словами Дахака и Маргарита исчезли в яркой вспышке света, словно их тут не было. Насколько же эту сущность о д о л е л а с к у к а от всемогущества, что она начала играть в игры, используя людей в качестве пешек? Может быть, просто есть какие-то ограничения? Вот и изворачивается как может, предположил я, однако сам особо не веря в собственные слова. Телепортация на огромные расстояния... Атака и передача голоса напрямую без личного присутствия, понимание магии Нового мира и все видящее око. Любой одно из этих способностей будет достаточно, чтобы очистить весь мир от мутантов или покорить его. Если ему не интересно спасение мира от угроз или тотальное господство, я не понимаю, почему он вообще вмешался. Скорее всего из-за переменной, то есть из-за меня. Поясни. Не могу. В это даже поверить сложно. Думаю, сейчас будет лучшим решением просто плыть по течению. Возможно, я не уверен полностью, но по итогу все останутся в выигрыше. Твоя удача на других не распространяется. Не знал? Впрочем, подарки этой безумной сущности действительно стоят затрат. Эсклаб у произнес это с большим энтузиазмом, чем когда тот начертил магический круг. В самом деле? Да, мне теперь не нужно спать. Как у него это вышло, не знаю, но состояние бодрое, а разум чист. Как если бы после хорошего отдыха мне уже не терпится тебя прогнать и заняться тем, что откладывал. Жаль, что передать знания должен. Ну так собери их вместе и перешли мне на браслет готовый материал. До моего отъезда в п о р т время есть. Я тоже об этом подумал. В таком случае притащи сюда Сида. Он до сих пор в отклюшке снаружи. Очнется, отправлю на отдых. Как это н и странно, получив возможность забрать в с е т р у д ы и з к у л а п а я по-прежнему остался у него на побегушках. з а б а в н ы й исход обстоятельной беседы с шепотом магии. К слову, теперь называть эту сущность шепотом магии как-то неправильно. Он больше походит на роль божества, ну или как минимум кого-то приближенного к нему. После того, как оттащил Сида, покинул Эскулапа и отправился в столовую. Аппетит разыгрался не слабый из-за нескончаемого стресса и непонятных событий. Даже не знаю, за что теперь взяться, хотя дальнейшие действия для меня яснее ясного. Где-то там, главное, что не здесь, все из ранги устроят тотальную чистку гнезд порождений магии. А в это время я должен быстро увеличить свой магический потенциал. Вполне вероятно, что Форт, куда меня отправят, будет долгое время в постоянной осаде, с помощью чего я наберусь практического опыта. И все это по плану всесильной сущности. И этот план не вызывает уверенности в будущем. Посидеть и подумать толком мне не дали. Стоило только войти в столовую. Как это вызвало интерес всех присутствующих здесь кадетов? Они с п е р в а просто наблюдали и переговаривались между собой, не беспокоя меня. Однако градус смелости поднимался заметно быстро. Началось с перешептываний, затем явное обсуждение меня, Сида и Маргариты. г д е особое внимание уделяли бою и его последствиям. В особенности отмечали факт моей мнимой победы. Самое в е р о я т н о ь что Си Ранг способен хоть что-то сделать Эс Рангу удивителен, а тут они увидели э т о в о очию. Они желали знать, как так вышло, и постепенно становились смелее, дабы выяснить от меня детали. В итоге вокруг моего стола собралась толпа, словно набежали фанаты. Вопросы сыпались нескончаемым потоком. Я отвечал ничего не значащими фразами, полностью сбитый с толку от их напора. В какой-то момент меня толкнули в грудь, да так сильно, что я полетел и сбил пару кадетов. Приветствую, брат по оружию. Меня зовут Дарки. Услышал я над собой. Это был какой-то парень, и он испускал явное намерение убивать. Не такое сильное, как Маргарита, но уже ощутимое. Твой недавний поединок заинтересовал меня. Дашь пару уроков? Только я хотел встать, как он сделал шаг вперед и пнул меня ногой, снова роняя на землю. Прости, но я весьма настойчивый тип. д а и мои друзья хотят от тебя наставления. Меня окружили со всех сторон. Стало ясно, что они пойдут на что угодно, лишь бы получить желаемое. Будь добр. Не отказывай нам, мы не простим себе, если такой опыт пройдет мимо. Сам понимаешь, это нужно для развития, это необходимо ради защиты граждан города. Ты убедителен, не стану с д е р ж а т ь с я Годится? Словами их не убедить, а значит нужно показать, насколько я хорош. К счастью, моего магического потенциала хватит на еще одну технику запугивания, и я будет вполне достаточно, дабы сбить с этих олухов спесь. Спаринг один на один с каждым из нас без использования техник, только чистое мастерство. Такие правила, перечислил он, и я понял, что они за мой счет хотят возвысить себя. Мое состояние было далеким от хорошего, и оттого я не мог позволить им управлять ситуацией. Магический круг страха сформировался на весь доступный мне магический потенциал. Воздействие накрыло столовую полностью, задев всех, кто в ней был. Мои статы п о р е з а л о практически по нулям. но оставшихся хватило, чтобы встать и поковылять на выход. Сперва была мысль сломать руки и ноги этим наглым уродом, но я вовремя понял, что у меня не хватит сил их даже поцарапать. Сейчас все вокруг в ужасе. Те, кому поезло, в просто потеряли сознание. Те, кому не очень поезло, в борются с собой, дабы не сойти с ума. Но откровенные неудачники, скорее всего, умерли. Последних, возможно, и нет. Однако вероятность такая есть. Добравшись до своей комнаты, сделал пометку в статусе своего браслета не беспокоить и завалился спать. Естественно, найдя в себе силы в ы п ь з е л и культивации. Проблемы проблемами, а прогресс останавливать нельзя. Утро встретил от постороннего крика. Кто-то пытался меня разбудить, причем очень настойчиво и при этом использовав право на принудительную связь. Кто? п р о б о р ч а л я, не в силах повернуть голову. Отец родной. Капец, ты д р ы х н е ш ь Джон. Устроил бардак, планы нам порушил, а теперь смеешь спокойно спать? Совесть обронил. Может помочь найти? Да Хака. Узнал я его по манере речи. Рад тебя слышать. А я тебя нет. Но кого это волнует? Короче, слушай сюда и внимай, словно глазу Божьему. Твой благодетельный благодетель устроил нам настоящий абзац, и это я сильно преуменьшил его ультиматум. Извини за него. Да ты т о тут причем? Это он больной Нагалу. Представляешь, он тупо силой заставил нас всех устроить тотальную зачистку. Неделя и вокруг близлежащих городов не останется ни одного мутанта или рейдера. Это плохо? Да. Все известные порождения магии используются как бесконечный источник материала. Они преобразуют растения и животных своей магией, позволяя нам давать материалы. И что теперь? Некий Хрен приказал нам их всех убить. По сути, подорвать экономику городов. Понимаешь? з в у ч и т с кверно. Может мы чего-то не знаем. Мое чутье молчит. Это первый раз, когда он молчит. Нас ожидают большие перемены. А другие с ранги как отнеслись культиматуму? Ах да, совсем забыл. По этой причине я тебе и звоню. Там много кто был против. Десяток из них той дружбан прикончил на месте, а других закинул в самое пекло, чтобы ума набрались. Маргарита твоя, кстати, среди них. Самое пекло. Я ожидал, что у Марго будут проблемы. Она ведь у п р я м а когда дело касается ее твердых позиций. Это со мной она позволяла себе быть гибкой, но с шепотом Маги и не договорилась. Он не принимал отказа, поэтому она и пыталась отстаивать свою позицию. Естественно, напрасно. Руины города или ное густонаселенное мутантами место, неважно. Словом, она может вернуться сюда. Ведь даже в установленных твоим дружбаном рамках есть просветы, а именно ежедневная норма, легкий геноцид и в дорогу таким образом и доберется. Мы так и делаем, пытаемся минимизировать потери точек дохода. Насколько такой стратегии хватит? Если С-ранги зачистят все вокруг, территории станут безопасными, а значит на некоторое время приостановятся поставки ресурсов. Пробужденные редко воюют между собой. Обычно есть понятная угроза от мутантов. С ней борются сообща, и с п о л ь з у я их себе на пользу и делят территории в зависимости от возможностей городов и эффективности бастионов. Если истребить п о р о ж д е н и е магии, исчезнут мутанты, а с ними и материалы. Их дефицит приведет к падению экономики и необходимости отвоевывать себе новые территории. То есть существует риск развязывания войны. Норма подлая. Там всего неделя и все. Мы всех истребим. Он отлично знал, на что мы способны, сказал Дахака и засмеялся с гордостью. Есть предположения о причинах. Я бы подумал, что это дабы твое пребывание в форте было ленивым. Только вот мы сосредоточились на истреблении порождений магии. Мутанты мигрируют в хаотичном порядке, нападая на форты и караваны. Границ больше нет. За стенами дикие места, стопами безумнейших монстров. Постоянная осада. Она, родимая. Ты рад? Знаешь, что рад. Тем более выбора особого и не будет. Я уже договорился с главой бастиона. Жизнь мёдом казаться не станет. Но ну, спасибо, ты весьма великодушен. с т а т ы немного восстановились, и я смог повернуть голову, чтобы увидеть Дахаку. Его проекция сидела на трупе чего-то большого и частично разорванного. Это чего-то ещё и горело. Полная броня, оружие рядом, а на грудой п л а с т и н е приличная трещина. Есть мирисправедливость, даже ты, золотой мальчик, будешь страдать. Согласен. Куда уж не до ваших трудностей. Не дорос еще, не в е д а л Все впереди. Тут ты верно подметил. Так, все. Я вроде отдохнул. Мне еще Норму добить нужно, а это не слабую такую территорию обойти. Пейзажи отвратительные, ни разу не живописные, тем более в п у с т о ш и сейчас полезу. А там один камень. Связи не будет, но ты и м е й в виду. Напоминаю, Маргарита посетит тебя и будет рассержена, не сомневаюсь. Твоя задача не подохнуть. Это в принципе все, что требуется. Ах да, поздравляю с тем, что твоя академическая жизнь пошла по бороде. Все, бывай. Дахак отключился, а я п о п л е с а приводить себя в порядок. Стоит мне выйти из комнаты, уверен, в ч е р а ш н и е товарищи непременно налетят и захотят реванша, и он будет от этого не отвертеться. Не лучшее утро настало. Как и ожидалось, только я открыл дверь, сразу увидел вчерашних бедолаг. Единственное вместе с ними было подкрепление, и все они очень недобро на меня г л а з е л и Доброе утро, бедолаги! усмехнувшись произнес я и вовремя активировал шаблон вспышки. Самый борзый снова хотел толкнуть меня, тогда как двое других уже зашли за спину, чтобы поставить подножки. Вспышка была сильнее, чем о б ы ч н о я и охватила, чтобы неплохо так выжечь глаза всем присутствующим. Собственно сейчас подавляющее большинство падало на пол, закрывая глаза руками, кричат боли или поливая меня ругательствами. Хватило одного моего взгляда на тех, кому повезло, чтобы они отступили, и я без проблем прошел мимо, двинувшись по своим делам. Спарринга все равно не избежать, только у меня нет желания переходить к нему сразу с утра. Столовая, плотный завтрак, а затем, найдя где находится Сид, отправился к нему. Он, как бы это странно ни было. Нашелся в развлекательном корпусе, где хорошо проводил время с парой девчонок. Ты я гляжу в себя поверил, спросил я, плюхнувшись на п р о т и в них. Джон живой, а я думал тебя черная жрица на части порвла. а Знакомьтесь, этот парень тот самый Джон, о котором я вам говорил. А ты знаменит, сейчас только о тебе и говорят, сказала одна из них. На вид девушки было в районе двадцати, совсем еще молодая, и как-то смогла попасть в бастион. Талант, а может быть просто связи. Однако если она здесь, то что-то из себя определенно представляет. Делать просто всем нечего. Вот и гоняется за деревянным троном, думая, что он золотой. Философия лично от грозы я с рангов. з а н я т н о Выходит здоровая конкуренция тебе брат п р и д и т Здоровая нет, а вот нездоровая да. Вчерашний случай в столовой тому подтверждение. Слышали? Кстати, да. Сито живился и даже перестал обнимать девушек. п о д е р и ш ь с я техникой? Штука убойная, может спасти в трудную минуту. Она недоработана, заклинатель тоже попадает под полную раздачу. Ну как-то ты ее терпишь, верно? От глаз Сида не укрылось, что на меня моя техника не действует. А значит, есть какой-то секрет. Я довольно твердолобый, да и сам понимаешь, с р а н г и с п ы л ь ч и в ы А с момента моего пробуждения я слишком часто сталкивался с пробужденными на голову сильнее меня, по привычке их намерению убивать. Ах, вот почему твой стиль боя такой странный. Снова о живился Сид. А я-то думал, что с тобой не так. Мальчики, может, и нам расскажете, о чем вы? Вступила в разговор другая девушка. Да, помнишь, я рассказывал нашем с ним спарринге. Не том первом, где ему хватило одного удара, чтобы глотнуть песка Полигона, а втором. Так вот, его манера боя мне напоминала мутантов. Я гадал, почему он себя так ведет. Все же бой идет против человека, а не монстра. Только сейчас до меня дошло, что д Жон в основном воевал с людьми, а не мутантами, тогда как я наоборот. И есть разница? – спросила та же девушка. Конечно. Для того, чтобы тебя захотел убить человек, он должен быть убийцей или преступником. Как, пример, рейдеры. А среди них слабаков или неуверенных в себе мало. С мутантами проще. Вот он перед тобой. Он хочет тебя убить, но ты знаешь, что от него ждать. Да и подготовился к встрече, тогда как люди это всегда лотерея. Неизвестно, насколько о н и с и л ь н ы и на что способны. Суть в том, что Джон чаще боролся с людьми, и меня он воспринимал как человека, тогда как я его как мутанта. Выходит, он сильнее? Но если говорить сухими цифрами, то да. Все же недавно на Сиранг прорвался. Я же все еще Д. Смешно это слышать от того, кто способен на равных драться с Сиранговыми. Усмехнувшись, сказал я. Сид провел много времени на охоте в мертвых землях, пояснил я для девушек. Он куда искуснее меня, но не будем о нас. Вы же девушки тоже не простые, обе имеете ранг Си. Как эта бездарность смогла вас заинтересовать? Я указал пальцем на Сида. Он обещал нас подтянуть на охоте, сказала одна. Вчера нас определили в стажеры, через неделю поедем в форт. Вот и хотим, чтобы опытный товарищ поделился опытом, добавила вторая. Сид, помнишь, я тебя называл бесполезным. Не было такого, н у так и не будет. Ты полезен, а то мы еще некоторое время поболтали. Я узнал, что обе девушки из хороших семей и попали в этот б а с т и о н по рекомендации. У одной из них есть брат, которого Сид тоже поведет завтра на охоту, а еще он намерен попросить поддержки кадета Беранга, дабы исключить непредвиденные инциденты. То есть парень серьезно взялся за роль наставника. Тут же выяснилось, что секатор в последнее время вошел в о в к у с проводя весь день на полигоне, обучая кадетов хитростям владения оружием. Другие инструкторы, как бы это странно не было, тоже учились с ним наравне с кадетами. Грубо говоря, в б а с т и о н е остался всего один инструктор ближнего боя, и это был секатор. Командование, по словам секатора, было не против подобного исхода. Их можно понять. с е ж е м в руки попался знаменитый наставник стражи Сранга, а это многого стоит. В их бастионе в качестве преподавателя присутствовал человек, который обучал лучших стражей этого времени. Даже представить сложно, насколько другие бастионы завидуют такому стечению обстоятельств. Еще сложнее осознать, что секатор тут торчит из-за меня. Направляясь за новым снаряжением, размышлял о своем месте в этом мире. Как бы я по-прежнему не с ч и т а ю себя кем-то особенным, однако что ш ё п о т магии, что остальные большие шишки имеют совершенно иное мнение на мой счет. Для них я ценный кадр, точнее был им, пока не выяснилось, насколько могуществен мой благодетель. Теперь я для С-рангов просто посредник, что-то вроде любимого ученика некого крутого и крайне таинственного мастера. Его нельзя обижать, необходимо помогать в силу своего влияния и ресурсов. Принимая свое новое снаряжение, я продолжал обдумывать ситуацию подробнее. Интерфейс получен от шепота магии, то есть эта сила принадлежит этому миру. тогда как магия остальных иному. Тем не менее, я в основном использую магию иного мира. Правда, это касается только техник. Скорее всего, мои характеристики растут в соответствии с правилами моего мира. Выходит наш мир сильнее? Скорее всего нет, ведь у меня статус защитника вида, а это уже намного круче, чем обычный боец. Не знаю, есть ли предел роста у обычных бойцов моего мира, будь у них интерфейс. Но стремительный рост, скорее всего, черта защитника. Витая в облаках, я не забывал, что в любой момент по мою душу могут прийти утренние б е д а л а г и Само собой, они пришли в себя и направились прямиком ко мне. Собственно, в бастионе не просто спрятаться, любого можно найти через браслет, а у командования есть доступ к записям всего, что происходит на территории. Тотальное наблюдение за кадетами даже не являлось секретом. Разговоры, действия, все. Счастью, глава бастиона не дурак, чтобы идти против стражи с ранга. Поэтому ко мне вопросов нет, хотя лично меня беспокоит возможность утечки информации. Бедолаги перекрыли мне дорогу и сразу же окружили, а еще, по видимому, они немного п о у м н е л и и не рискнули снова толкать, да и в принципе прикасаться. Как уже говорил, я довольно настойчив. Теперь ты готов дать пару уроков в спаринге? Более чем. Вопрос в том, готовы ли вы? Я постучал пальцем по нагрудной пластине своих новых доспехов. С виду не узнать, какой у них ранг. Такое сходу способен увидеть только разбирающийся человек. А не эти юнцы. Вероятно, они подумают, что они сиранга. То есть эту броню бастион выдал в соответствии с моим нынешним рангом. Однако на самом деле на мне снаряжение ранга А, которое куда мощнее. Пусть так. Только не вини меня, если что-то сломаю. Двигай на полигон, я скоро подойду. Сказал он мне, после чего повернулся к остальным. Парни, следите за ним, чтобы не сбежал. Сказал и ушел, словно так и нужно. Я посмотрел ему вслед и почти сразу же получил толчок в спину. Давай двигай! Раздалось сзади. Развернувшись, увидел какого-то канопатого парня с мышцами на зависть мне и большинству кадетов. В его взгляде читалась решительность и некоторый недостаток интеллекта. Смотря на него, я искренне недоумевал, каким образом его в принципе приняли в б а с т и о н Ладно, ранг, к нему претензий нет. Но этот лоб самостоятельно не способен быть кем-то еще, кроме пушечного мяса. На чего вылупился? Я непонятно сказал. Было видно, что он не понимает всей ситуации, не чувствует, что сейчас может отбить у меня желание идти на полигон. Так, братан, иди за мной. Ему на помощь подпешил другой парень, у которого на первый взгляд ума было побольше. Нужно подготовить полигон и терпел разогнать. Здоровяк к и в н у л е м у и удостоив меня презрительным взглядом, пошел за другом. Мне показалось, что в их компании есть четкая иерархия, хотя тут нет ничего удивительного. Просто я старше этих малокоссов о лет на десять, поэтому уже забыл, что в таких компаниях всегда есть лидер. В бастионе лидеры всегда становятся командирами отрядов, ведь так проще составлять группы. По сути, они с ч и т а ю уже готовы. Полигон встретил меня неплохим участком, освобожденным от кадетов территории. Я полагал, что получится подготовиться, но инициатор прибыл практически одновременно со мной. Повторим п р а в и л а никаких техник, только чистая сила. Это понятно? Само собой, он снова повторил условия. Тем более мы находились на полигоне отработки ближнего боя, где нельзя применять техники. Секатор тут тоже был и с интересом наблюдал за нами. Да, нападай уже. Мне некогда играть в эти игры. Я встал в боевую стойку, выставив вперед оба меча. Как и ожидалось, парень сорвался с места, желая разрубить меня своим д у р у ч н ы м мечом с зазубренным лезвием. Это была, наверное, самая жалкая атака, которую мне приходилось видеть. Заблокировав его удар, плашмя обрушил лезвием е ч а ему на голову. У оружия ранга А есть эффекты, порой их несколько. В моем случае мои мечи имеют свойство создавать воздушный взрыв, который должен разрывать разрубленную плоть. Однако сейчас случилось иначе, и противник получил сильное сотрясение мозга. Меч выпал из его рук, а сам парень завалился на бок, потеряв чувство равновесия. Самое время для урока остальным и возмездия. Острый конец лезвия меча вонзился в незащищенную часть ноги. Парень з в ы л а я только надавил еще сильнее, прорубая плоть. Настало время пыток.